Я гонял все дни напролет, готов был ехать с кем угодно и куда угодно, пока светило солнце. Меня так и звали «солнечный шофер» или «солнечный гонщик», имея в виду не только погоду, но и мое немыслимое обаяние. Каким же ему быть с отдельной комнатой и собственной машиной? Справедливости ради отмечу, некоторые считали меня неразумным, безрассудным, даже безалаберным парнем, но большинство сходилось во мнении, что я человек с большим сердцем, обширным кругозором, огромными познаниями в технике и с другими не менее ценными качествами. Катаясь с друзьями по городу, мы частенько заезжали в столовую «Встреча», которая по вечерам превращалась в кафе. Там же назначали свидание подружкам, и не только мы, свободные холостяки, но и некоторые женатики, ясное дело, в тайне с величайшей секретностью. С этими женатиками случались накладки. Сидим, например, втроем. Женатый приятель с девицей и я. Вдруг влетает его жена. Он сразу отодвигается от девицы, а жене объясняет, вернее, безбожно врет, «Это его подружка» и кивает на меня. и мне ничего не оставалось, как добросовестно и ярко изображать хахаля его девицы. Так и получилось, что жены приятелей постоянно видели со мной разных девиц и открыто презирали меня. В их глазах я был кутилой, гулякой, неисправимым ловеласом законченным бабником или кем-то близким к этому. Бывало и почище. Кто-либо из женатиков обращался ко мне – Ты это, пока гоняешь на тачке, дай ключи от комнаты, негде с девицей приткнуться. Даю ключи, через пару часов приезжаю, а он открывает двери и мямлит, погоняй еще, солнце-то еще не село. Как-то в разгар лета один сказал, не приезжай сегодня совсем, переночуй в машине. Сейчас ночи короткие, солнце не успеет зайти, как снова всходит». Приходилось выручать друзей. «Я-то что? Мне не нетрудно. А вот их жены заводились до чертиков. То и дело мне звонили. Правда, что мой весь вечер просидел у тебя? А девицы были?» Или чудовищно раздражаясь. «Мой что, в самом деле у тебя ночевал? Ты, небось, и девиц приводил?» Конючери жутко, словно кто-то съел их яблоко, а им подсовывает кожуру от него. И, естественно, эти жены считали меня криминальным типом, который устроил из комнаты притон. Не совсем так, но похоже. Во всяком случае, некоторые разгневанные жены называли меня распутником, а наши сборище ужасными, отвратительными, мерзопакостными. Конечно, я не был святым, но и таким негодяем, как они считали, не был. Здесь я подошел к тому, ради чего, собственно, ударился в эти воспоминания. Как я уже сказал, особо женского пола меня интересовали, но не настолько, чтобы от них терять голову. Они были у меня на втором плане, даже на третьем, а на первом друзья, на втором машина. Компанию друзей я никогда не менял на встречу с самой красивой девицей, Считается, таких вещей женщины не прощают. Правильно считается. Они бросали меня. Хмыкали, произносили устрашающие слова и бросали. Некоторые в придачу. Сыпали оскорбления вроде того, что я розовый, голубой, зеленый. Я не обижался и не очень-то расстраивался. Объясню почему. Уже после двух-трех увлечений я задался вопросом. «Любовь — это что?» И ответил, «Не просто трудное чувство, а мука, нервотрепка, страдание. А раз так, то зачем мне такие переживания?» «Это опустошающая любовь. Я лучше покатаюсь на машине с друзьями. Позднее я понял, и взаимной любви не бывает. Всегда один любит сильнее, другой слабее». Тот, кто любит слабее, как бы с прохладцей, не очень-то и дорожит этой любовью, а то и относится к ней небрежно. А любящий сильно, умирающий от любви, обречен на всякие переживания, обиды, ревности. И попробуй не считаться с этим. Некоторые семейные говорят, у нас любовь. Чефуха, Тоже мне тонкая материя. Не любовь у них, а привычка. И там много всего намешано. Любовь — это страсть. А какая страсть, если люди прожили 20 лет? Быть съедает всякую любовь. И чего все хотят любви, не понимаю. Мне так она совершенно не нужна. Меня от нее избавьте. Я и без нее живу прекрасно. И главное, весело. У меня полно свободного времени. Могу ничего не делать, покачаться на люстре. «Кто из женатых может?» «В принципе, жена, как постоянная поддержка, нужна слабому мужчине, а сильному достаточно любовниц, главное для него дело, и мужская дружба». Эта самая дружба у меня продолжалась до 30 лет. А потом... Потом моя рабочая лошадка рассыпалась на ходу. В прямом смысле слова, колеса отлетели в сторону, И я как ехал, так и плюхнулся вместе с сиденьем на асфальт, сквозь прожавевшее днище. А тут еще умерла старушенция, у которой я снимал комнату. В ее квартиру вселили новых жильцов, и я волей-неволей оказался на улице. Моё блистательное обаяние мгновенно потускнело, и всех приятелей как ветром сдуло. Это был существенный момент». Поворот в моих взглядах на мужскую дружбу. В голову полезли невеселые мысли. В меня вселилась не досада, а жгучая обида, даже, кажется, злость. Помню, к кому из приятелей не попрошусь ночевать. «Извини, старик», — говорят, и отводят глаза. «У меня тесновато. И родичи, или жена, или подружка». Так и ночевал на работе, пока не подыскал новое жилье. Пустующий балок на стройке. Яснее ясного, удобств там не было. Сплошной кладбищенский мрак. Железные сварные решетки, светящиеся гнилушки и прочее. Но как временное пристанище меня устраивало. Известно, неприятности всегда сваливаются кучей. Не успел обосноваться в балке, как сломал ногу. Нелепо на ровном месте. В потьмах зацепился за какую-то корягу и неудачно рухнул. Возможно, Богу надоело наблюдать за моей беспутной жизнью, и он решил проучить меня. Дал время поразмыслить, одуматься. Так или иначе, но я временно стал инвалидом. Обзвонил приятелей. Говорю так и так. Нога в гипсе, ковыляя на костылях. «Подгребай. Потреплемся». Захвати бутылец. Да-да, старик, обязательно. Но, понимаешь, дел по горло и то надо, и это. На следующей неделе обязательно. Прошла неделя, затем месяц, и... Никто не приехал. Никто. Дружки продемонстрировали наплевательское отношение к моей судьбе. Тут уж было не до обида и злости. Это был нокаут. Я разочаровался в дружбе. Сник. Осунулся, почернел, потом озверел, заклеймил позором приятелей и мысленно послал им проклятие. Что было дальше? А дальше, каким-то странным образом, помощь пришла оттуда, откуда ее меньше всего ждал. Точь в точь, как в сказке. У меня была знакомая, которая раза два наскоком появлялась в нашей компании, и, что немаловажно, обычно в компании все кого-то изображают. Она держалась естественно и просто. Мы относились друг к другу чисто по-приятельски, без всякого сексуального давления. Правда, между нами существовала кое-какая потаенная симпатия, и вот эта знакомая от кого-то узнала про мое бедственное положение, пришла в балок, принесла еду, курева, и на следующий день сердобольная явилась, сделала мне холодные и горячие примочки, а потом предложила пожить у нее. Это какое же надо иметь сердце? Спокойно и просто, не моргнув глазом, предложила, и все, проронив, чего мучиться в сарае. Я не отнекивался и переместился в пространстве, перебрался к ней, и мое положение стало облегченным, просветленным и прочее. Она не блистала особой красотой, зато имела добрую, отзывчивую, чуткую душу. Ей было по тридцать. и наверняка она хотела выйти замуж, но что ж в этом плохого? Главное, она ничего не требовала и принимала меня со всеми вредными привычками, а их накопилось немало. Многолетнее праздное общение с приятелями давало о себе знать. Я выпивал и курил, после чего меня мутило, шатало и сгибало, я играл в азартные игры, был болтлив. Мог пульнуть крепким словечком, по ночам имел обыкновение вставать, съедать тарелку супа, затянуться дымком, при этом сопел, хрипел и грохотал. Что еще меня в ней устраивало? То, что она была податливой, поддерживала мои планы. Я ей сразу заявил, как только выйду на работу, начну откладывать деньги на новую машину, в смысле на вторую подержанную. И что она сказала? «Машина — это замечательно. Всегда можно куда-нибудь поехать. Мои родные живут в деревне. Там лес, река. Я смогу тебе дать немного денег на машину». «Вот такая щедрая душа!» «О чем еще мы говорили, пока я был с гипсовой ногой?» «Ну, конечно, я говорил о том, что когда куплю машину, приятелям в ней места не будет. Всё хватит, накатались». Больше они не увидят моего автомобильного обаяния. Если кто попросит, сразу отказывать не стану. Стараясь быть поприветливей, скажу, «Обязательно, старик, только тут кое-какие делишки. На следующей неделе обязательно. А потом мне без злорадства покажу фигу. Отведу душу». «Я не верю ни в какую мужскую, ни в женскую дружбу», задумчиво говорила знакомая. «Мужчины все эгоисты». а женщины-предательницы. Настоящая дружба может быть лишь у мужчины с женщиной, я так думаю. Я тоже об этом задумался и заметил. У нас с ней много общего. Взять хотя бы. И она, и я имели склонность к полноте. Оба отдавали предпочтение яркой одежде и неравнодушно относились к эстраде, к песням для души, особенно к цыганским. Оба не упускали случая сразиться в картишке, а перед ужином были не прочь пропустить по стаканчику вина. Оба любили фасоль с мясом, вареный лук и картофельные котлеты с грибной подливкой или с киселем. Мы подходили по многим статьям. Что мне больше всего в ней нравилось, так это то, что она поддерживала мой план относительно машины. Впрочем, я уже об этом говорил. Короче, я не стал осторожничать, не погрузился в раздумье, что скажут люди, надолго ли меня хватит, и через пару месяцев мы поженились. Без любовных объяснений, но с определенной симпатией друг другу. То есть ни краснее, ни бледнее, ни синее, расписались и все. И скромно отметили это событие. Не то что некоторые, которые закатывают свадьбы с фейерверком и катанием на катере по реке. Почему-то считается, брак должен строиться на любви. Что это наипервейшее. Ерунда! У нас брак построен на уважении, общих интересах, планах, а это крепче, крепче всякой любви. В общем, жена не жалуется на меня, и я доволен ею. Кстати, ее зовут Лиза, она работает проводником поездов, что тоже мне близко, поскольку имеет отношение к движению. Я думаю, это понятно. По три дня в неделю Лиза отсутствует в доме, и меня это тоже устраивает. Время от времени женой надо любоваться издалека, чтобы отдохнуть друг от друга. Думаю, это еще понятнее. Ну а когда Лиза дома, она не маячит перед глазами, не жужжит, не полыхает. У нас четкий распорядок. Лиза хозяйка, я снабженец, я зарабатываю неплохие деньги. Лиза разумно их тратит, разумно, экономно, толково и так далее. Но главное у меня желание побеждать. «У Лизы желание подчиняться. Через полтора года совместной жизни мы с Лизой купили запорожец. Не новый, но в приличном состоянии. Я был счастлив, и Лиза радовалась и ни разу не упрекнула, что я больше внимания уделяю машине, чем ей. Само собой, у меня снова появилось автомобильное обаяние, еще более сильное, чем прежде», — сказался класс машины. «Приятели вновь потянулись ко мне». И здесь, признаюсь, я оказался бесхарактерным, мягкотелым, точнее отходчивым, не злопамятным. Буквально за несколько дней начисто забыл все обиды и проклятия. Сработала моя природная сущность, тяга к общению, дружбе. Правда, теперь общение с приятелями в основном сводилось к общению в машине. Приятели вспоминали обо мне, когда надо было куда-то подбросить, что-то подвезти, сгонять на дачу. но у меня все равно не поворачивался язык им отказать. — Ты такой необидчивый, добрый, — довольно расплывчато говорила Лиза. — И так хорошо водишь машину, мой хороший. — Годы тренировок, — спокойно пояснял я. — Правильно говорят, ты солнечный гонщик, — продолжала меня нахваливать жена. — Но как-то озорно, хитро улыбаясь. — У тебя солнце в сердце. — А ты, мой хороший. «Не хочешь меня научить водить запорожец?» Она оказалась далеко не чайником, а сверхспособной ученицей. У нее была отменная реакция, координация, адаптация и тому подобное. Она прекрасно чувствовала машину и ориентировалась в автомобильных потоках, и в итоге уже через неделю сдала экзамены на водительские права, причем в ГАИ от ее мастерства все обалдели, осоловели, очумели». Кто бы мог предвидеть, что произойдет дальше? А дальше, несмотря на мои предостережения, Лиза стала азартной, даже без шабашной гонщицей. Когда я ехал с ней, у меня все мелькало перед глазами, волосы вставали дыбом, сердце ёкало. а Лиза, знай себе, улыбается и без помарки искусно ведет машину. За все время, что я с ней ездил, она ни разу не создала аварийную обстановку. Ни разу. Я ни к чему не мог придраться. То есть она была не автохулиганкой, а мастером высокого класса. Без всякого преувеличения, высокого класса почти как я. И все же, не скрою, я побаивался ездить с ней. А что говорить о моих приятелях? Стоило кому-нибудь из них зайти с очередной просьбой куда-то подбросить, как я не успевал встать с дивана и раскрыть рот, а Лиза уже выступала вперед. «Мой муж неважно себя чувствует». «Давайте я вас отвезу». Приятель сразу тушевался, благодарил и пятился. Вот так красиво, можно сказать, играючи, Лиза и отвадила от меня приятелей. При этом однажды вновь высказалась насчет дружбы. Настоящих друзей очень мало. Друг тот, кому можно доверить своих детей. Позднее она развела эту загадочную мысль, сказала, что не прочь иметь ребенка. Следует добавить, Я довольно легко расстался со своим прошлым, то есть не очень переживал, что закончилась моя сомнительная мужская дружба, и веселые деньки канули в вечность. Но иногда, честно признаюсь, все же находила щемящая тоска. Как солнечный день, по-настоящему солнечный, прямо не находил себе места. Бывало, заведу машину, прикачу во встречу, а там пустота. Ни одного приятеля. Раньше-то я всех объединял, сколачивал компании, а без меня все рассыпалось, приятели отсиживались по домам. Да и многие перевалились за средний возраст, перебесились, холостяки женились, жена-то еще больше увязли в семейных заботах, беспечное времечко безвозвратно ушло. Но в моей семье вскоре случилось невероятное. Лиза увлеклась машиной не на шутку. Ей так понравилось крутить баранку, что она уволилась из проводников и пошла работать таксистом. И там, в таксопарке, ее авторитет как профессионала сразу поднялся до огромной высоты. Фигурально выражаясь, она всех заткнула за пояс и постоянно красовалась на доске почета. Как и следовало ожидать, с тех пор мы водили Запорожец попеременно, и я, само собой, не боялся с ней ездить. Даже в дождь. Снегопад, гололед, при нулевой видимости. Знаменательно вот что. Стоило выглянуть солнцу, как Лиза говорила. Что-то я немного устала и косну клонит. Поведи мой хороший машину. И притормаживала, уступала мне место. Мы пересаживались. Лиза потягивалась, зажмуривалась, улыбалась. Как хорошо мчать к своему счастью. Какую категорию счастья она имела в виду, не знаю. Я не вникал в тонкости игры ее ума, жал на газ и все. Но по мере возрастания скорости вдруг замечал, впереди, в солнечной дымке, в самом деле появляется что-то очень похожее на счастье. Конец книги. Июнь 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Михаил Росляков.